Те, кто прав. Глава 6, часть 1. Вернигора. Описание. Те, кто стоит на плечах гигантов, всё равно находятся ниже тех, кто стоит на трупах гигантов. Требования. В одиночку убить обладателя окончательного навыка. Эффекты. Увеличивает поступающий XP на 10%. Бокси, который уже успел нацепить на себя личину Кейры, облизнул губы, читая уведомление об абсолютно восхитительном перке которую он получил из прошедшей стычки. Эту победу нельзя назвать правильной, ведь монстр осознал, что пренебрёг безопасностью и вступил в бой, полностью выкинув из головы тот факт, что у человека сотого уровня определённо есть окончательный навык. Логически говоря, окончательный навык всегда был связан с профессией, от которой он брал свои корни. Поэтому чернокнижник, который почти целиком сосредоточен на атакующем аспекте, должен иметь, как правило, особенно разрушительную способность. Другими словами, на фоне общего ожидания глубинная плоскость синдзи казалась несколько... тусклой. Это не значит, что окончательный навык старика был слабым. Несомненно, любой человек или эльф, у которого не хватало характеристик силы или выносливости, под огромным давлением был бы немедленно превращен в мясной блинчик. Тем не менее, судя по подмеченным монстрам деталям, этот навык действовал на всех без разбора, включая некоторую магию. Даже собственный фамильяр чернокнижника не мог свободно передвигаться внутри силовой сферы, и любые дальнобойные атаки, пришедшие извне или порожденные изнутри, были аннулированы. Другими словами, если принять во внимание только главную суть произошедшего, то всё, что он сделал, — это частичный срыв атак в определённом диапазоне. Кроме того, сам чернокнижник, похоже, не мог ничего сделать в боксе, поскольку помимо смертельной скуки от своей лекции о морали, иного вреда нанести он не смог. Ну, вероятно, у него имелись свои козыри в рукавах, однако времени на их использование ему, конечно, никто не дал. Откровенно говоря, Мимику тупо повезло, что у него имелось два подходяще зачарованных кольца, что, в свою очередь, вышло боком для бредового старикашки. Как обычно, несчастье человека превратилось в счастье для монстра. Ещё многое предстоит сделать, по этому Бокси решил вытащить труп из своего хранилища, прежде чем вернуться к дриадам. Использование поглощения трупа непосредственно перед ними — плохая идея, ведь это может испортить образ мамы. Подождите-ка, а верно ли сейчас использовать это тело? Без сомнений, это был высококачественный труп, но когда он рассматривал всевозможные варианты, в Умбоксе зародилось несколько двоякое чувство. Этот навык всегда нацеливался на самые сильные части статуса покойного, исходя из чего было всего четыре возможных варианта развития событий. Первый и наиболее вероятный вариант, скорее всего, это будет неудача, как и обычно. Второй вариант – произойдет усиление атрибута, которым, конечно же, окажется интеллект. Самым вкусным для монстра был бы вариант, в котором он поглотит целую кучу опыта для профессии чернокнижника. Но и последний – это получение какого-либо опыта мастерства, что преобразуется в новый навык или же улучшит уже имеющийся. Таким образом, хотя вероятнее всего он получит либо огромный прирост интеллекта, либо уже давно знакомое нифига, Бокси не хотел тратить в пустую потенциал двух других возможностей. Так как он уже достиг 50-го уровня профессии чернокнижника, то полученный опыт в таких условиях — это пустая его трата. Любой XP полученный на этом этапе, всё равно будет сохранён. Но далеко не весь. То есть чем раньше он найдёт тренера чернокнижников 75-го уровня, тем лучше. Что касается возможности получить от поглощения навык, но им по-любому либо окажется навык школы разрушения, либо школы преобладания. Поглощение трупа отдавало приоритет наиболее прокачанным навыкам, поэтому те, что выросли до 25 уровня, были первоочередными кандидатами. С другой стороны, навыки, что всегда застряли на 10 уровне, не имели шансов быть выбранными, в то время как окончательный навык, имеющий только один уровень развития, можно заведомо вычеркивать из списка не тратя силы на раскатывание губы. Конечно, это были не слепые догадки, а результат множества проб и ошибок. В конце концов, поглощая трупы к нынешнему времени, Бокси получил множество опыта мастерства для навыков. Тот факт, что ранее он сумел получить божественную настроенность от низкоуровневого жреца, вероятно, в значительной степени был обусловлен тем, что остальные его навыки отставали в развитии. Впрочем, в своё время Мимик также получил кислотный спрей от гигантских крабоподобных монстров проживавших в болотах около Эроссы. Но это тоже было исключением, поскольку у негуманоидных существ очень редко была какая-либо форма мастерства. В любом случае, его мастерство школы разрушения находилось на 12 уровне из 15 возможных. Поэтому, если он получит от трупа Синдзи именно опыт профессии или опыт мастерства, то не стоит упоминать, насколько бессмысленно потраченным ему будет казаться это приобретение. К тому же в спешке нет никакого смысла, если поглощение трупа провалится или просто даст ему кучу интеллекта. Поэтому Бокси решил удержаться от поедания вкусняшки и забросил труп обратно в хранилище. Это полностью безвоздушное вакуумное пространство должно хорошо подойти для сохранения тела в течение длительного времени. Ну, может, Бокси и не понимал всех тонкостей, но он был достаточно мозговит, чтобы заметить, что лежащая там пища сохранялась свежей дольше. Кроме того, поскольку голова и сердце были неповрежденными, он мог поглотить тело даже в гниющем состоянии. Поэтому у него в запасе было достаточно много времени. Что касается предметов обмундирования, которые напялил на себя старик, то его мантия и штаны были обычным низкосортным хламом, в который были одеты все основные силы Империи. Но, по крайней мере, с находящимися при нем ювелирными изделиями был полный порядок. На синдзе был одет ряд волшебных колец, а также блестящий серебряный амулет с инкрустированным в него тёмно-оранжевым камнем. Разумеется, на всех кольцах были разные чары, поскольку эффект одинаковых чар попросту не складывался друг с другом, применяя на пользе только эффект от того предмета, который обладает наибольшей силой. Например, если какой-нибудь умник решит надеть пять колец, которые дают плюс 10 интеллекта каждая, а на вторую руку ещё пять каждая из которых давала плюс 15 интеллекта, то в общей сумме получится бонус на плюс 15 интеллекта и 9 бесполезных побрякушек. Такого рода вещи были общеизвестны среди авантюристов, поэтому Бокси не мог этого не знать. Вот почему он носил всего два разных кольца, одно на уменьшение массы, а второе на уменьшение веса, а не обвешивался ими с головы до пят. Однако же монстр не имел достаточно познаний, чтобы заявлять о причине существования этого странного ограничения. Конечно, он пытался выведать эту информацию под ликом Кейры, но простодушное существо внезапно столкнулось с целым рядом непонятных слов и терминов. Заклинатель, с которым он завёл разговор, вначале с энтузиазмом принялся ему объяснять свои теории. Что-то там о каком-то коэффициенте, который не мог выйти за грани одной хрени, пока вторая хрень вмешивалась в третью хрень. Короче, уже спустя пару минут беседы Бокси начисто игнорировал этого книжного червя. Ну и что с того, что он в душе не ебал о плоскости столкновения и пяти параллельных точек? Он являлся существом, которое могло в мгновение ока вырвать чье-то сердце или с закрытыми глазами собрать взрывное устройство. Ну ладно, с отключенным органом ЖМЛ. В общем, мимик мог обойтись в своей жизни и без столь ненужных мелочей. Вспомнив о железе монолокации, настроение бокси опять покатилось по наклонной. До сих пор ему не удавалось скопировать более превосходный сенсорный орган ЖМЛ у злобоглаза, поскольку они устраняли много слабых мест их хозяев. Эти левитирующие демоны в форме гигантского глазного яблока были довольно популярны среди чернокнижников, которые практиковали демонические искусства. Но даже при достаточном количестве возможностей у Бокси не получалось понять принцип работы их органа. Казалось, в нем не было и талики смысла. Самой трудоёмкой частью изучения можно назвать принцип построения железы, которая словно ядро одновременно находилась и вместе с основным телом, и отдельно. Вероятнее всего, это было связано с ролью органа ЖМЛ-злобоглаза, который выполнял не только функцию сенсорного органа, но и другие, о чём свидетельствовало его странное поведение во время воздействия и поддержания барьеров. Подводя итоги, неустойчивая мясистая плоть мимика не могла даже надеяться воссоздать этот удивительный орган. Даже используя трюк с «Осмосом», который он узнал, когда играл со своими колёсами, результаты его эксперимента оказались неэффективны и не смогли дать желаемого результата. Бокси уже собирался войти в безопасное место, к ожидающим его пяти дрианам, но тут переговорный кристалл в кармане его пояса вдруг завибрировал. Хм, с чего это вдруг? Должно пройти ещё несколько минут, прежде чем они скомандуют отступление. Верно? После короткого колебания в раздумьях боксе понял, что вибрировал переговорный кристалл не Кейры, а песочного человека. Предполагалось, что остроухие скоро введут в действие свой коварный план, в котором далеко не последнее место занимала одна зверолюдка, отвечающая за контроль над пятью дриадами. Поэтому, еще не полностью отошедший от битвы мимик, почти на автомате потянулся к кристаллу Кейры.